Глава вторая. Направление пути. Вот теперь мы целимся. Это обязательное мероприятие перед тем, как начать двигаться. Знаете, есть одна психологическая странность. Когда у человека спрашиваешь, есть ли у него цель в жизни, то ответ либо положительный, либо ответа нет вообще. Мы ведь не трясём человека за грудки, чтобы он непременно выдал всю подноготную статистически очень предсказуемый вопрос с огромной вероятностью положительного ответа, за исключением лишь воздержавшихся. Как же это здорово, что все знают, куда и зачем идут, что и как делают. Или подобное единодушие означает, что люди просто не хотят признаваться, что никаких целей у них нет, дабы их не заклеймили позором, да не лзе замотивированные индивиды. Или ещё проще. Люди вообще всерьёз никогда этим вопросом не задавались. Безусловно, каждый имеет некие размытые ориентиры и планы на будущее в стиле «эх, когда-нибудь сорвусь я в дребеня да на рыбалочку». Но подобные измышления вряд ли можно назвать точечным прицеливанием. Еще хуже, когда люди представляют, чего хотят. Довольно четко это формулируют, однако действуют в прямо противоположном направлении. Думаете, преувеличиваю? Тогда свой пример, с которым сталкиваюсь регулярно. Не единицы о сотни и тысячи читателей ежедневно убиваются о какие-то книги. Они бьются о непотребные тексты, пишут об этом комментарии, разворачивают израненные тупыми персонажами и отсутствием логики души, стенают о падении уровня литературы, а в конце зубодробительной истерии вежливо интересуются, когда выйдет продолжение. Или более острый пример. Знаете, женщин, которые о своём браке мужа говорят только плохое, Выливают на желающих услышать такие проблемы, от которых неподготовленный человек содрогнётся. Но проходят месяцы и годы, а не муж, не сами проблемы никуда из жизни бедной женщины не пропадают. Ей может нравиться, когда супруг скандалит и запойно пьёт. Сомневаюсь, глаза-то у неё жалобные, сочувствия-то она сосёт из среды не на пустом месте. Эти люди, как минимум, определились, чего они не хотят. Но сами страдания так занимательны, так томительно интересны. Не каждый гурман откажется от подобного удовольствия. Если такой психологический мазохизм хоть отчасти вам свойственен, тогда я рискну проявить навязчивость. Продолжайте читать и применяйте к своей жизни. Вам это нужно сильнее, чем кому-либо другому. Несложно проверить, на самом ли деле вы знаете собственные приоритеты. Вот и начнем. Возьмите листок бумаги и просто напишите, чего вы хотите. Любые мелочи. Не ориентируясь на свои возможности или сроки, просто пункты на подобие купить новую люстру или наладить отношения с матерью. Можно упоминать совсем ничтожные детали или грандиозные миссии по захвату вселенной. Хоть что, независимо от ваших финансовых и иных возможностей. Условие одно: вы действительно этого хотите. Пунктов должно быть минимум 60, в идеале 100. На составление этого списка может уйти несколько дней или даже недель. Но он очень необходим, чтобы двигаться дальше. Если вы без труда и в один присест расписали 60 пунктов, то вы абсолютно точно уже на пути полного понимания своих потребностей. Не останавливайтесь, пишите ещё. Пусть будет сотня или даже больше. Заставьте себя глубже покопаться в себе. Вспомнить, может быть, совсем детские прихоти или помечтать о том, о чём мечтать раньше не решались. Плохо, если вам легко далась пара десятков пунктов, после которых наступил мысленный тупик. В этом случае ни в коем случае не переходите к дальнейшему материалу, пока не сможете выобразить минимум 60 позиций. Поверьте, это чрезвычайно важно. Психика человека феноменальна по своему потенциалу, но она сложна. Иногда нужно приложить усилия, чтобы вытащить на поверхность важное. Оставьте список, идите прогуляйтесь или помойте посуду, осмотритесь вокруг. Определённо есть ещё множество вещей, которые не пришли вам в голову. Хотите стать звездой эстрады, а вам в прошлом году стукнуло 60? Смело пишите. Хотите пятиэтажный дом на берегу Средиземного моря, а у вас вчера на килограмм моркови денег не хватило? Пишите. А может, вы хотите чувствовать себя абсолютно здоровой и энергичной или вы хотите затмить всех красотой, чтобы коллеги по работе перманентно лежали в восторженных обмороках? Может, в ваших хочу есть своя домработница? Или хижина в лесу, где вы смогли бы на неделю уединяться для чтения и медитаций. Пишите, но всякий раз задавайте себе вопрос. Я действительно этого хочу? Или я этого хочу, потому что Алексеева предложила? Или я этого хочу, поскольку подобного принято хотеть? Этот критерий только и важен, а остальное копайте в себе и думайте. Еще одно небольшое уточнение. Получательницей блага являетесь вы, а не кто-то другой. Потому не подходят пункты «поставка». Хочу, чтобы мужу дали повышение или хочу, чтобы сын поступил в институт. Это всё возможно, но только в их списках. Они сами должны подобного захотеть. Не переживайте, если некоторые позиции в списке получатся совсем идиотскими. Смысл был не в этом. Воспринимайте подобное развлечение как чисто психологический тренинг по выявлению своих настоящих потребностей. Самое-самое важное наверняка всплывёт лишь после тупика, когда вам придётся предпринять некоторые усилия по поискам. Опять закончились варианты. Посмотрите на диван. Не хотелось бы вам его заменить, а может, всю квартиру заменить на новую. Включите всё, что вы хотите купить, получить, достигнуть. Список этот не нужно потом заучивать наизусть. Кроме того, он полностью динамичный. Передумали вы через неделю покупать себе красный Феррари? Так вычеркните и напишите синий Бугатти или завести наконец-то собаку. Более того, очень полезно время от времени менять, дописывать пункты. Когда вы не просто сделали шаг в понимании себя, но ещё и не упускайте малейшие изменения, а изменения будут, они неизбежны при личном развитии. Лучше всего никому список не показывать. Не чужой глаз это дело. И при составлении не думать о том, что кто-то прочтёт. Подобное всегда откладывает отпечаток на сам ход мыслей. Если сомневаетесь, то можете сразу же после составления уничтожить Я на 100% уверена, что после выполнения этого задания вы ощутите себя иначе. Это важное осмысление даром не пройдёт. Но весь этот список не ваши цели, а лишь перечень наклонностей и желаний. Теперь можно переходить к формулированию более конкретных направлений. Вполне вероятно, что они в точности или более обобщённо будут совпадать с тем, что вы уже написали, но подойдёте вы к тем же мыслям немного с другой стороны. Следует на время подняться над деталями, перейти от частного к общему. Перед вами ваши записанные желания. Они и дадут подсказку, какие сферы жизни вы считаете самыми важными, какие нуждаются в серьёзном улучшении. Определите для себя все такие сферы, желательно, чтобы их было не больше 4. Если получается значительно больше, то постарайтесь выбрать наиважнейшие, те, которые острее прочих требуют переосмысления а остальные сможете добавить потом, когда в первых наведете порядок. Теперь поняли, для чего мы мучили предыдущий большой список? Ваши мелкие и большие искренние желания помогут определиться с дальнейшим. Вот примерный список важных для женщины сфер жизни. Можете брать из него, можете переформулировать, можете добавлять свое. Отношения с мужем, отношения с детьми, карьера, финансовое благополучие. Здоровье, красота, создание собственного стиля, творчество, домашнее хозяйство, секс, отношения с друзьями, психическое состояние и так далее. Выбрали для себя главное. Вот это в первую очередь и нужно прокачивать. Если заниматься планомерно и последовательно, то решить можно буквально любую проблему. Иногда самостоятельно, иногда с помощью специалистов. Лишь бы было желание улучшать. Список ваших целей будет, разумеется, соответствовать выбранным чуть ранее сферам. Очень желательно, чтобы одной сфере соответствовала одна цель. Пусть будет самая ближайшая или самая очевидная. Если список целей сузить сложно, то поставьте себе временные рамки, к примеру, год или 3 месяца. То есть сейчас смысл не в том, чтобы написать вообще все цели на оставшуюся жизнь, а определить первостепенные. Важная для вас сфера или ближайшая цель в ней? Цель это общее направление. Оно достигается через решение ряда задач. Примеры целей: наладить тёплые отношения с мужем, наладить отношения с детьми, обеспечить финансовое благополучие, переехать, хорошо выглядеть, научиться готовить, возобновить сексуальную активность и так далее. У вас могут получиться совсем иные ближайшие цели и в сферах, которые я вообще не упомянула. В итоге их вышло примерно 4 плюс-минус. Теперь добавьте сюда ещё одну: отдых. Заметили, до сих пор всё вы придумывали сами, но одну графу я вам усиленно навязываю, и тому есть несколько причин. Во-первых, при правильном расслаблении у вас хватит сил на всё остальное, а без него пеши пропало. Во-вторых, именно женщины нередко в общении не уделяют этой сфере никакого внимания. Смотришь иногда, загнанная лошадь и выглядит и чувствует себя соответствующе. Понятное дело, что у такой женщины во всех сферах обнаруживаются провалы, а откуда ей взять энергию или хотя бы желание что-то исправлять. Сейчас у вас получился короткий список целей. Вполне возможно, что уже на этом этапе вы неожиданно для себя поняли, как их достигнуть. Такое нередко случается, ведь наш мозг совершенный механизм, которому всё под силу. Но ему, как и мощнейшему компьютеру, нужно в начале поставить чёткую сформулированную задачу. Иногда требуется немного подождать, пока он обработает операцию, а иногда следует подкинуть дополнительные данные. Но без задачи процесс обработки вообще не начнётся. Значит, дробим теперь каждую цель на задачи, то есть придумываем реальные практические шаги, которые помогут нам продвинуться в выбранном направлении. Здесь пунктов может быть любое количество. Возможно, для какой-то цели вы пока можете придумать только одну задачу, а для другой сразу 20 конкретных шагов. Привожу приблизительные варианты, которые вам помогут составить свои списки задач. О некоторых вопросах и способах разрешения мы поговорим в соответствующих главах, пока их следует только обозначить. Кстати говоря, вы не представляете, как иногда просто решается проблема. Стоит её только конкретно для себя сформулировать. Итак, примеры задач по сферам. Сфера отношения с мужем. Поговорить о назревших проблемах, обратиться к семейному психологу, развестись уделять мужу столько-то времени каждый день. Всегда ужинать вместе, попросить помощи в таком-то деле, съездить в санаторий вдвоём. Найти, выписать и применить способы сглаживания конфликтных ситуаций, рассказать, что меня обижает и так далее. Сфера отношений с детьми. Проводить с каждым из детей не меньше часа в день, найти общие интересы, поговорить с учителем, обратиться к детскому психологу снизить нервозность, то есть найти, выписать и применять методы обуздания эмоций и так далее. Сфера карьера. Получить должность замдиректора, улучшить отношения с коллективом, научиться самой составлять проект, выучить английский, сменить работу, освоить программу, составить бизнес-план и так далее. Сфера финансовое благополучие. Достичь такого-то уровня доходов, прочитать пособие по инвестированию создать подушку безопасности на 2 месяца, купить квартиру, закрыть кредит, съездить в банк и узнать условия вкладов и так далее. Сфера здоровья. Ежедневно уделять здоровью полчаса, записаться на УШО, бросить курить, провести диагностику, сдать анализы, узнать о методах лечения, встать на учёт, узнать цены на такое-то оборудование, найти форум по моему заболеванию и так далее. Сфера красота улучшить состояние кожи, обновить гардероб, записаться на салонный маникюр, изучить способы омоложения, выделять для улучшения внешности полчаса в день, изучить модные тенденции, создать собственный стиль, сменить парикмахера и так далее. Сфера творчества. Изменить отношение родных к моему творчеству, заниматься творчеством на регулярной основе, монетизировать творчество, познакомиться с творческими людьми, изучить условия сайтов для творчества купить баян, записаться на вечерние курсы и так далее. Сфера домашнее хозяйство. Научиться наконец-то готовить, перейти на здоровое питание, обеспечить постоянную чистоту в доме, купить хороший пылесос и так далее. Сфера секс. Возобновить здоровую сексуальную активность, пересмотреть средства контрацепции, составить график посещений для любовников, быть сексуально привлекательной для мужа и так далее. Сфера отношений с друзьями. Общаться с друзьями регулярно, пересмотреть круг знакомств, отстраниться от неприятных людей, расширить круг знакомств, внести в телефон или ежедневник оповещения о днях рождения и так далее. Сфера психическое состояние. Обратиться к специалисту, устранить причины постоянных неврозов, пройти тренинг личностного роста, обсудить с семьёй свои проблемы, изменить режим дня и так далее. Сфера отдых. Путешествовать раз в год. Один день в неделю не заниматься ни работой, ни бытовыми делами. Обеспечить себе уединённое место для отдыха. Выбрать хобби, купить дачу, продать дачу, тратить не меньше часа в день только на себя и так далее. Ближайшие цели держите в голове. Они для вас важны, как вы сами определили. А вот задачи дописывайте по мере поступления новых знаний. Для очень многих целей необходимо решить всего несколько ключевых задач. Для некоторых придётся сделать множество мелких шагов. Но самое главное начать и больше не останавливаться. Любое микроскопическое движение в выбранном направлении воспринимайте как успех. Он и есть успех на самом деле. Нередко бывает такое, что надо только начать уверенное движение, а после все обстоятельства уже начинают помогать. Учитывайте задачи позже, при финансовом или временном планировании при появлении дополнительных ресурсов. Любое событие теперь рассматривайте через призму: это поможет или помешает моим целям. Цели безусловно можно менять. Более того, они в обязательном порядке будут меняться со временем по мере достижения или изменения приоритетов. Вполне возможно, что вы их полностью поменяете уже в конце прочтения этой книги но желательно всё-таки прийти к чёткой позиции по общим направлениям собственного развития на ближайшее время, с ней работать и её прокачивать. А для этого надо эти направления обозначить таковыми, которые перестанут быть актуальными лишь при достижении определённых результатов. Сейчас, наверное, самое полезное задание. Именно оно суть всей этой главы. Из ваших целей вам обязательно следует выбрать одну. Она станет доминирующей стратегией всего развития то к чему ваша душа действительно стремится, то, что именно для вас обозначает путь к счастью. Возможно, я вас удивлю, но для абсолютного большинства людей эта цель не относится к сферам со словами отношения. Мы привыкли себя ассоциировать в купе с паутиной социальных связей. Я не просто я, но я мать, я жена, я дочь, я подруга, я сестра, я сотрудница и подобное. Для многих женщин, если у них есть дети и муж, Приоритетность выставляется следующая: я мать, затем я жена, и лишь после, в лучшем случае, я я сама по себе. У мужчин тоже есть несколько ролей, но они принципиально другие, и в этом их психологическое преимущество. В большинстве своём мужчины легче отделяют своё эго от остального. За это же некоторые женщины их иногда ненавидят. Мы же вырастаем до да так, что иногда себя и представить не можем без привычных связей. Я искренне поздравляю вас, если на этом моменте вам захотелось воскликнуть. Ничего подобного. В центре моего мира я, а потом все остальные. Но, к сожалению, меня не покидает уверенность, что кто-то недоумённо вскинет брови и покачает головой, мол, автор, ты втираешь мне дичь. Не призываешь же ты назов вдруг с атеистками. Призываю, но об этом чуть позже. Сейчас достаточно осознать одно: ваше счастье это база для счастья всего вашего окружения. Несчастная мать не воспитает счастливых и успешных детей. Они невольно начнут повторять тот же порочный круг, если не найдут в себе резервы вырваться. Несчастная жена это не та женщина, к которой на крыльях любви после работы летит муж. Изменив порядок собственных приоритетов, вы упростите поиск счастья для всех людей, вплетённых с вами в одну сеть, но никак не раньше. Так расчехлитесь, устраните ненадолго все свои субличности, оставив единственную Попробуйте мысленно вырваться из всех ролевых игр, подняться над ними и осознать, что вы это просто вы. Ведь у вас могло не быть детей, вы могли никогда не выйти замуж. Вы могли родиться единственной в семье, потому отношения с братьями и сёстрами в той или другой жизни не имели бы никакого значения. Попробуйте представить, что всего вашего окружения нет, оно исчезло или его вообще никогда не было. Мир остался, человечество живёт Но вы сами по себе, ни к кому не привязаны, ни от кого не зависите, и никто не зависит от вас. Что в том мире вы хотели бы из себя представлять, не будь вообще никаких ограничений и связей с близкими? Где-то именно здесь, в этом социальном одиночестве и есть корень вашей внутренней гармонии, а значит и счастье. Надо найти исток, впоследствии вашу доминирующую стратегию. В институциональной экономике доминирующая стратегия называется такая стратегия, при которой игрок получает максимальный выигрыш, независимо от действий других игроков. Никакой другой термин не описывает лучше то, что я пытаюсь объяснить в простых словах. Для большинства людей доминирующая стратегия будет связана с творчеством, успешностью, деньгами, популярностью, уединённостью, поиском мудрости, веры, помощи другим. Что заставляет ваше сердце биться чаще? Представление, как вы кланяетесь публике в свете рампы после монолога Джульетты или уютный домик с розовыми кустами перед фасадом. Вы в той реальности, где нет близких и друзей, нахально богаты, эпатажны или скромны. Вы улыбаетесь всем незнакомцам и ловите их восхищённые взгляды, или вы завёрнуты в тёплый плед и прижаты сверху ещё более тёплым котом. Вы покупаете яхту или основываете благотворительный фонд. Ни одна из этих целей не может вызывать осуждения. Любая из них верна для кого-то. Вам надо просто отыскать свою, и вот она уже станет доминирующей стратегией. Сразу предостерегаю особенно великодушных своих читательниц. Помощь другим вполне может быть главной целью в жизни, но для начала вам в любом случае придётся помочь себе. Определились? Тогда возвращайте в жизнь остальные атрибуты и роли. Доминирующей стратегии ничто не может помешать. Наоборот, если вы будете двигаться по ней, то проблемы во всех остальных сферах будут чаще всего разрешаться сами собой. Иногда происходят такие чудеса, которые можно только магией объяснить. Не знаю, магия ли это или бездонные возможности нашей психики, но это не имеет значения. Счастливая женщина, которая занимается любимым делом и постепенно продвигается по намеченному пути, неожиданно становится и лучшей матерью, ведь она улыбается, с ней можно по-человечески разговаривать, а не включать рефлекторную защиту от нападок. Такая женщина приобретает и внешнюю привлекательность. Вокруг неё концентрируется внимание. Кто ж такое сокровище, которое изнутри светится, променяет на подделку? Именно такие женщины скорее получат повышение в должности, независимо от реальных профессиональных навыков. Именно они концентрируют на себе взгляды в любой компании, притягивают искренностью улыбки, аурой самоуверенной расслабленности. И возможности, в том числе финансовые, рисуются в таких сторонах, о которых вы раньше не предполагали. Нет ничего более целебного и мощного, чем выверенная доминирующая стратегия. Назовите её собственной дорогой, если угодно, но не останавливайтесь и не сворачивайте, если обнаружили. Узнать её можно по чувству воодушевления. Вам хочется быстрее начать шагать в ту сторону. Радость вызывает не только представление следующего пункта назначения, а даже миллиметровое движение к нему. Не определились? Ничего страшного. В любом случае не надо напрягаться. Вы всё равно не додумаетесь до правильного ответа. До него невозможно додуматься. Он чувствуется приливом настроения и душевного подъёма, и ответ всплывает в любой момент. Специально не ищите. Скорее всего, вам примерно понятно направление, но без конкретики. Так и прекрасно. А что ещё нужно в начале пути, кроме направления? Только лодку и вёсла. Можно поставить себе не итоговую цель, а первый пункт назначения, от которого вы потом ещё во множестве направлений сможете повернуть. Теперь к практике. Помним, что без практики теория не стоит выеденного яйца. На этом этапе достаточно сделать следующее: расписать для доминирующей стратегии задачи по её реализации, не меньше пяти. Можно мелкие, можно грандиозные, которые вы позже разобьёте на этапы. Выбрать из задач самую простую или доступную и начать воплощать. Не переживайте о сроках, это очень важно. По возможности не ставьте себе никаких временных рамок, когда дело касается основной дороги. Сроки ничего не дают, зато сильно давят и мешают. Определитесь и делайте так, как это получается. Удивитесь вы довольно быстро, когда поймёте, что начали всплывать возможности для реализации. Ещё больше недоумению у вас вызовет понимание, что, решая одну задачу, вы автоматически устраняете другие проблемы. В этот момент, момент первых успехов в начальных шагах, Постарайтесь оставаться в расслабленном состоянии и продолжать двигаться, не думая о потенциалах и временных отрезках. Все остальные сферы согласовываются с главной. Срочно решать вторичные задачи следует лишь в том случае, если они прямо сейчас создают серьёзные проблемы и мешают вам идти по основному пути. Не перегружайтесь, не пытайтесь двигаться сразу во всех направлениях. Тяните одно, потом подтягивайте то, что проявляется сильным отставанием. Вообще пока не получилось сформулировать даже первые цели и задачи. Спокойствие, читайте дальше. Я постараюсь упомянуть алгоритмы улучшения всех важных сфер. Быть может, они и помогут с формулировками. Выводы. Первое. Составьте список своих желаний, не меньше 60 пунктов. Только то, чего вы хотите, независимо от финансовых, интеллектуальных, семейных, временных и иных возможностей. Любые, даже самые фантастические желания. Второе. Определите четыре важнейшие сферы, нуждающиеся в улучшениях. Они хотя бы косвенно пересекаются с первым списком "Хочу", но в более обобщённом виде. Добавьте ещё отдых. Если произойдёт такое, что вы чувствуете провалы в определённой сфере и необходимость срочно наводить в ней порядок, при том даже вскользь не упомянули эту сферу в первом списке, скорее всего, это сфера не ваша. Слушайте книгу дальше, сможете определиться после соответствующей главы. Третья. Для каждой сферы определите первоочередную цель. Для цели распишите задачи, то есть реальные шаги по воплощению. Четвёртое. Из пяти целей определите единственную доминирующую стратегию, стратегию, которая не зависит от действий других людей и потенциально сделает вас более счастливой. Если пока не готово, оставьте эти записи и заполняйте по мере прослушивания книги. Пятое. Доминирующую стратегию никогда не выпускайте из головы. Все остальные цели и задачи проверяйте вопросом: это поможет или помешает основной цели?